Глава 20. С новыми силами. Они хотели его убить. Они вынесли ему смертный приговор, прикрываясь мистически лживыми заверениями об опасности конца света. Грязные твари. Какие в сущности люди грязные твари? Он нес им добро. Он перестраивал их души к лучшему, обращал их в сторону света. А они повернули оружие против него. Они уверяли его, что своими изменениями он роет человечеству выгребную яму, в которую свалят всех без разбора. Они пытались убедить его, что, обращая людей к свету, он дает тьме право на реванш. Они распространялись о весах и сбалансированности вселенной, в которой он... Саринка выводящая организм из равновесия, грозящая полным тотальным уничтожением всему сущему. Но он в это не верил. Его пытались обмануть. Он меняла душ. Это его дар и его проклятие. И он не даст себя уничтожить, как уничтожали других менял, приходивших до него. Одному из менял люди поклонялись до сих пор, почитая его равным богу. Матвей Ставрогин с трудом избежал смерти. Он поймал бы ее так или иначе. Смерть пришла бы из рук паладинов или горгулий которые вышли по его следам на землю, но он ускользнул. Ему удалось изменить собственную душу, внести крохотную коррективу, которая отклонила ветку будущего в сторону. Он ожидал волны, которая всегда следовала за каждым его изменением, но она не показалась. «Может, волна и была, но настолько незначительная, что он ее не заметил?» Матвей Ставрогин вновь начал жизненный путь, неся внутри себя таинственный дар. Сначала, спасаясь от смерти, он думал отказаться от дара, но не нашел в себе такой возможности. Это было нереально. Его дар являлся неотъемлемой его частью словно мозг или сердце. Он не мог существовать без него». Тогда Матвей внес изменения, которые не могли сильно повлиять на его личность. Время текло быстро, приближая его к черному отрезку первой жизни, отрезку, в котором вся вселенная ополчилась на него, мечтая убить. Он также менял души, только был очень осторожным и вносил небольшие коррективы, не злоупотребляя даром. Он помнил о хранителях. В тот день... Когда он спасся бегством из замка Гаргули и угодил в новую ловушку, Ставрогин взял на прокат флайер и отправился за город. Его потянуло на старое место, где когда-то довелось столкнуться со смертью лицом к лицу. С тех пор прошло 150 лет отмотанных по временной шкале заново. На пятачке, где столкнулись меняло душ, хранитель, паладины и Гаргульи, он никого не обнаружил никаких следов человеческого присутствия. Он прошелся по лесу, проваливаясь в сугробы и размышляя о том, как ему жить дальше. Когда он вернулся к Флайеру, в голове созрела решимость. Он знал, что ему делать. «Вы хотели меня убить?» – думал он. «Вы верещали, что я приближаю апокалипсис тьмы на земле?» Вы рассуждали о весах и о свете, которым я перевесил чашу весов до катастрофического состояния. Вам не нравится то добро, которое я нес вам? Что ж, сделаем по-другому. Я изменял людей к лучшему, вычищал скверну из их душ. Теперь все будет наоборот. Я буду селить тьму в души людей». Я буду развращать их и обращать во зло, тем самым допуская свет силам апокалипсиса. Вы не хотели апокалипсиса тьмы? Так получите апокалипсис света. Вы у меня захлебнетесь добром. Оно попрет у вас горлом и разрушит этот глупый мир. Я меняла душ. Я не могу отказаться от своего дара. Я могу лишь выбрать сторону, на которую встать. В прошлый раз я ошибся. «Теперь же я сделал правильный выбор. Апокалипсис света. Это же так прекрасно!» С этими мыслями Матвей Ставрогин вернулся за штурвал флайера, поднял машину над лесом и направил ее в сторону города. В его кармане лежал аккуратно сложенный билет на рейс «Санкт-Петербург-Нью-Йорк». Он возвращался к истокам. Он готов был к сражению. Но готовы ли к нему люди и вселенная – Вот в чем вопрос.